Глава шестнадцатая. От слова лихого, от Чупака Бразлова. «Где?» – ужаснулась я с тину тина. Ну и ночка выдалась. «Никакого лешего не вижу. Деревья вижу, кусты вижу, лешего не вижу». Чер нас, чур!» – заорали бесы из кустов. «Не подходи к нам, нечисть!» «Вы о чем?» – спросила я, осматриваясь по сторонам. Я сняла с волос соплетины. «Она разве?» Послушались опасливые голоса бесов. «Точно она?» «Не похоже. Больше на лешего смахивает». Дожили. Меня уже нечисть боится. «Да, это я!» Заметила я, понимая, что выгляжу ужасно. «И как ни странно, еще живая!» Бесы потихоньку вылезли из кустов, прищуриваясь, как старенькая бабушка на тараканов тарелке. Я сплюнула болотную воду, чувствуя, что если деревня не идет на болото, то его вонючий филиал идет в деревню. «Ну и ну!» – переглянулись бесы, пока я выжимала рубаху и стряхивала с руки Тину. Но Тина липла ко мне, словно чей-то прощальный взгляд. «Мы шли по тропинке, пока я стучала зубами от холода!» «Холод!» Послышался жуткий зловещий голос. На тропинку в лунном свете выползло на четвереньках жуткое нечто. Под оно напоминало человека – Только глаза у него светились, как у кошки. Что? У! <кх> Хрипло выдохнула я, видя, как чудовище идет на попятную обратно в кусты. ли? Меня уже даже... Как его зовут? Спросила я, трясясь от холода. Заложенный покойник. Видимо, его в обраге схоронили, ветками и камнями присыпали. Послышались голоса бесов. Так всех заложенных покойников хоронят. Чтоб землю не сквернять. И чтоб домой не вернулся. Вот и рискать по округе. «Понятно!» – протянула я, пожелав покойнику удачи. Мы добрели до избушки с петухами. Хриплые петухи надрывались, покачиваясь на кривых заборах и соломенных крышах. Их противная кукарека не отгоняла ужасы ночи, разрывала темные чары неба и возвещала, что наступил новый день. Дверь в домик скрипнула, а я чувствовала, как за мной тянется запах болота. Уставшее болото переехала на скамейку, прикидывая, в чем бы искупаться. Вот кто бы мог подумать, послышались приглушенные голоса бесов. Это болотник тебе силу даст. как огня боятся. Видела, как его боятся. Эх, вздохнула я, приметив старый ушат. Каждую ночь девки к нему так боятся, что стадами бегают. Боятся, но бегают. Что-то вроде. Ой, как страшно! Завтра еще пойду. А все под... почему? Потому что он украшения им дарит. Где они себе шелковый платок найдут? А тут и принарядилась, и похвастаться можно. Пусть подружки обзавидуются, а парень приметит. «Они ему кровь, а он им украшения. продолжала Антипка. «Надрезала руку, в болото пустила, позвала, и вот тебе новый гребень или ленты. Опасно, но идут». К нему не зарастет народная тропа. Отмахнулась я, мечтая поскорее смыть себе запах болот. «А где воду взять?» «Из колодца, из колодца надо таскать. переглянулись бесы. «Там за домом колодец есть!» Взяв ведро, и направилась к колодцу, не без тайной надежды не встретить никого. Старый колодец выглядел так, словно из него что-то выползет. Прицепив ведро к крюку, я бросила в гулкую темноту, прислушиваясь к плеску воды. Пока я вертела ручку с цепью, мысленно умоляя цивилизацию быстрее выдумать водопровод, В колодце послышался странный плеск и шипение. «Кто тут? пришел?» Донеслось страшное глубин колодца. От испуга я уронила ведро, чтобы услышать глухой удар, и поняла, что отвечать уже как бы бессмысленно. «Я!» – пожала плечами. Я снова пытаюсь вытащить свою воду. Больше мне не отвечали. «Вы там в порядке?» – крикнула я в темноту. Но в ответ прозвучала тишина. «Извините, пожалуйста!» Крикнула я, вытаскивая ведро и тащая его в сторону дома. На десятом ведре мне уже было все равно, как я выгляжу. Единственное, что я бы хотела видеть себя без ведра и желательно спящей. Выплеснув от души половину ведра себе под ноги, а вторую в ушат, я заглянула внутрь. «Теперь бы ее согреть?» Заметила я, пробуя студеную колодезную воду рукой. «Ты с уже познакомилась?» На перевод спросили бесы. С ней дружить надо, она много чего знает. Спасибо своевременно. Заметила я, не понимаю, что русалка делает в колодце. В книге есть заклинания, бабушка пользовалась. Заметили бесы, неся книгу. Я присела на скамейку, вытянула грязные ноги и стала листать фолиант. Заклинание для нестоячки, удивилась я, перелистывая страницу. Заклинание для стоячки. От падучей. От лихоманки. От рожи. От грызи! От грыжи! Ничего себе! В книге среди пожелтевших страниц пряталась вековая мудрость, но даже она не знала, как вскипятить воду. Хотя, кажется, нашла. Ну-ка, облизала я губы, вставая, идя к ушату. Все казалось предельно просто. Одно четверостишь ей, рука в воде. Что может быть проще? Я засунула руку в воду, поглядывая в книгу водица, студеная...» шептала я, глядя на свою позеленевшую руку. Внезапно моя рука вспыхнула, а я вытернула ее, послав зеленую вспышку прямо в печку, потом бесов, потом в стену. «Эй!» — завопили бесы, не ожидавшие такого поворота событий. Они в ужасе попятились за печку, пока я, бросив книгу, размахивала рукой, как бластером, истребляя в своем пути. Хватив себя за кисть, я уже не знала, куда ей выстрелить. «Мамочки, как это остановить?» тряслась я, открывая целую очередь по печке. «В ходить! сходить!» Икнул из-за печки какой-то песенок. Он высунулся и тут же упал обратно. «Мама!» Кричала я в надежде, что все закончится прямо сейчас. Постепенно выстрелы стали реже, а я, опустив руку, поняла, что сила есть, ума не надо. «Пробуем еще раз!» Глотнула я, видя след на печке. Вода водится простуденной... студеной. «Ты пробуй, пробуй! тебя верим!» Заметили бесы, натягивая горшки на головы, как краски. Один наклонился за печку и вытащил какой-то поднос, выставив его на манер щита. «Вода водится!» — шептала я, глядя на свою руку под водой. Заклинание давалось мне нелегко. Половина слов была очень странной. Но вот рука засветилась, и вода стала нагреваться. «Ура!» — обрадовалась я, видя, как на душа там пошел пар. Покидав туда травы, по запаху напоминающие травяной чай, я погрузилась в горячую воду. «Вот!» – бросили мне из-за печки серенький мешочек. «Мыло! А вот тебе хмель для душа!» – кинул Анчутка воду красивую шишечки. «Пока я мылась!» – пытаясь смыть себе позор и запах проклятых болот, в дверь забарабанили. «Ведьма-матушка!» «Послышался женский голос с званием!» «Кто это курей ночью передушил? Кусю кров с них выпил! Кто это мог быть?» «Мне что, выживших кур допросить?» Раздраженно заметила я, понимая, что даже у ведьмы должен быть перерыв на обед. «Как кто?» «Спросила я, щепкой выцарапывая грязь из-под ногтей. «Чупакабра!» «Ой!» «Перепугался кто-то. «Чупакабра!» «Батюшки!» От меня отстали, поэтому остаток дня я пыталась привести в порядок рубашку у себя. «Больше на болото не пойду!» – ругалась я, пытаясь травами отстирать запах кины. «Маруська нашлась! Маруська нашлась!» – послышался радостный крик. «Что? Маруська?» «Она пряталась у подружки своей, чтобы Васька ее искал. Думала, что будет искать, искал, а он вон как!» «Как бы и в погребе и просидела, если бы про чупакабра не услышала!» «О, перепугалась девка!» Слышалось с улицы. «Васька ее так и не искал!» История обрастала подробностями. Я бы тоже не стала ее искать, наверное, потому что подругу звали Фетька Кучерява. Редкое женское имя, между прочим. «Стыкуха!» Остановила деревня и угомонилась. Тьфу! А я из-за нее чуть долг не отдала. Я выжила рубаху и повесила сушиться на печку. Бесы скучали, играя в карты. Домовой жаловался на жизнь. О, ты, боже мой, это!» «Ходи!» «О, тушь!» а -а -а. Изба скрипела. Ветер завывал в трубу. «Оборони меня от силы поганой, от чупака бразлого, от слова дурного, от глаза лихого!» Слышался чей-то далекий голос. Батюшки, теперь еще и ходить страшно!» Я немного повертелась и легла спать, как вдруг проснулась от криков бесов. Ты что, ведьма, с ума сошла? Ты себя погубить хочешь?